Глава восьмая. Власий Труш, удрученный революцией, сказал. Так и быть, уж я пойду сзаду и буду следить, чтобы народец наш, особо из пополнения, по пивным не разбежался. Дурень, ответил ему Павлухин, ты сам в пивную не дерни, а ребята толк понимают. К маршу, залихватски пропел Валерунд. Глухо замолотили барабаны, бились палки, в выцаревшие кожи. Жалобно звякнули медные тарелки, блестя на солнце, которая вдруг на минуту выглянула, и забубнила выставленная вперед ужасная труба геликон. Будь, будь, будь, будь. Тронулись маршем. По четыре в шеренге, шаг с оттяжкой, клеши плещутся по ветру, ветер стегает мокрые матросские ленты. Будь, будь, будь, будь, будь, будь, тра-та-та. Пошли. Через весь племут. Чеканя шаг. Знай наших. И полоскалось на ветру красное знамя. А впереди колонна шагала матрос кочевой, неся над собой ярко начищенный самовар. А на самоваре том была надпись такая. От рабочих полемута матросам русской революции. Глухо ракотал судовой оркестр, выпивая в серое небо Англии многоголосые возгласы марша. Марша революции. В шинели, затянутой сеткой мороси, шагал Мичман Валеронт и думал. Он думал о крейсере. Вот был крейсер Аскольд. С отличной боевой репутацией. Плавал, воевал, дрался. О нем писали тогда газеты. Казалось, все так и надо. Но кают-компания, раздраженная страхом перед грядущим, пошла на провокации. Две винтовки, дурацкий взрыв в погребе. Наконец, эта ужасная ночь на порту Мальбук. И вот теперь за спиной Мичмана весело громыхают тарелки и барабаны. Аскольд дал хороший спид и теперь на полных оборотах входил в русскую революцию. Отчетливый поворот «Все! Вдруг!» был завершен крейсером с бесподобной четкостью в одном строю с другими кораблями славного флота России. А демонстрация плавно лилась через Плимутские улицы. Британские власти не мешали людям гулять, кому как вздумается. Их только очень смущал самовар. И даже не самовар, в конце концов, Англия страна свободная, носи каждый, что тебе хочется. Но вот эта надпись, что там написано? На углу одной из площади кинулись отнимать. Колонна скольдовцев остановилась. «В чем дело?» – спросил Валерон. «Самовар принадлежит команде крейсера. Вы вторгаетесь в русский быт с его милыми особенностями. Россия без самовара уже не Россия». Офицерские погоны, прекрасное английское произношение сделали свое дело. Полиция отступилась, и самовар гордо поплыл дальше. Сейчас он олицетворял солидарность матросов России с рабочими Англии. И это кусалось. А когда Мичман вернулся на крейсер, его встретил заплаканный лейтенант Корнилов и сказал, «Жень, ты зайди в кают-компанию». «А что там?» «Наша баронесса», – всхлипнул лейтенант. «Барон Фитингов фон Штель покончил с собой». Сразу, как вы ушли на эту дурацкую демонстрацию с самоваром. «Зачем минер это сделал?» Растерянно произнес Валеронг. «Ну, а что делать нам?» «Я только переоденусь. Переоденусь, сейчас приду». Тем временем Ветлинский ходил по жилым палубам. «Я не возражаю», — говорил он матросам. «Революция — это глаз божий». Эта история, ее вершит народ, и против революционного народа я никогда не пойду. Но хочу сказать вам, ребята, по совести. Если вы и дальше будете себя так вести, то нас выставят из доков Англии, как выставили из Тулона. Ради революции, ради России матери, я прошу вас. Да, мой. Орали в ответ матросы, швыряя в рундуки мокрые от снега шинели. Впервые за все эти годы в броне отсеков запахло табачным дымом. Курили уже не возле обреза. Наскоро переодевшись, Мичман Вальронт вошел в кают-компанию. Длинный непомерно, весь в черном, при кортике в золоченных ножнах лежал на обеденном столе Оскольдовский минер. Женька судорожно глотнул воздух, насыщенный ладаном, и, нагнувшись, поцеловал покойника в белый чистый лоб. Пламя свечей дробилось в орденах мертвого барона Фетенгофа. И, выпрямившись, Женька вдруг увидел прямо перед собой искривленное злобы лицо Федерсона. — Кто следующий, господа? — спросил механик. — Россия славится бездарностью решений, и ее уже трудно чем-то удивить. Немец стреляется в своей каюте, а француз таскает по улицам начищенный мелом самовар. Удар по обрушил механика навзничь. Падая... Федерсон машинально ухватился за мертвеца и раздернул мундир на нем, обнажив пулевую рану возле самого сердца Минера. «Мерзавец!» — воскликнул Валеронт. «Ты не думаешь, что вся кают-компания на твоей стороне, и ты, подлец, не имеешь права говорить ничего! Не касайся нашей России! Не касайся русской революции! Да, он мертв! Да, я таскал самовар!» Это было очень неприятно для всех. 42 двух офицеров над мертвым товарищем, еще не остывшим. Их успокаивали. «Не надо, сейчас не время. Разойдитесь!» Корнилов крепко держал Валеронда за локоть. «А ты красный, Женечка!» — сказал он. «Вот уж не думал!» «Нет!» — кричал Валеронд. «Я не красный. Я честный офицер честного русского флота. И не могу терпеть эту гадина, которая на чистой палубе крейсера наследила русской кровью». Фидерсон застегнул мундир на покойнике. Вам недолго осталось, ответил он. Вы всегда очень интересовались, господа, кто я таков. Вы даже полагали, что я еврей. Нет, я швед. Только бы довести крейсер до Мурмана, и меня вы больше не увидите. Меня давно ждет моя родина. А в вашем всероссийском кабаку я более Не слуга. Появился Ветлинский. Поправил свечку в руках мерзвеца. «Я не хозяин здесь», – заметил он резко. «Но, коли старший офицер крейсера, истинный хозяин кают компании, предпочитает не вмешиваться, то я вынужден нарушить традицию нашего флота. Именем старшего офицера крейсера приказываю господам Федерсону и Вальронду разойтись по своим каютам». Здесь же, в диванпортовских доках, отец Антоний, не спросясь Синода, с бухты-барахты вдруг отлучил команду Аскольда от Православной церкви. И, отлучив накрепко, столь же крепко заперся в каюте, чтобы его не поколотили те, которые веруют. Власий Труш возглавил делегацию из числа певчих матросов, чтобы уломать стропки его батьку. Потому как, рассуждали верующие, до «Да России и далече, а в море иной раз так хватит, что без молитвы прям труба выходят. Ваш преподобие», – стучался Литруш, – «вы не пужайтесь, тут и те, которые верующие, Христом Богом просим, вы о наших-то душеньках подумали?» «Узнаю тебя по глазу твоему смердящему, изыди!» «Меня-то за что?» – убивался Труш, – «и меня отлучили!» «Ну, отец Антони, прям скажу, нехорошо вы себя ведете?» Кто вам палубу в прошлом месяце красил? Церковь-то, как картинка. Дверь распахнулась, и отец Антоний, не сходя с каменгса, протянул зычным басом, разливая по коридору аромат рома. «И раба божия, труша власия, что допережь сатанинской революции, был статьи первой боцманом, отлучаю». «А ежели еще раз явишься», — закончил прозой, — то по дрям тебе. Вот видит Бог, так и врежу. Уйди, ананасник. Вечером стало известно на корабле, что Рамзи Макдональд, лидер британского социализма, приглашает на линч в парламенте представителей революционного крейсера. Желательно матроса и офицера, чтобы этот бутерброд из двух сословных палуб дал лидеру лучшее понятие о русских настроениях. Отбивка. Большой круглый зал парламента «Аутер-лобби», в котором депутаты назначают свидание для завтрака, уже был полон. Гости, журналисты, политики, дамы. Валеронт оглядел себя в последний раз перед зеркалом. Вот он, мичман русского флота. Под мундиром белая пикетная жилетка с косым вырезом, на ней золотые пуговки, шею подпирает стоячий воротничок, галстук кисонька, две звездочки на погонах, ботинки, скрип до да скрип, отчаянно сверкая. Щелкнув крышкой часов, Валерон сказал Павлухину: "Ровно час, как и назначено. Пойдем. Англичане точны. Столик для них был заказан заранее. На встречу морякам поднялся бравый, подтянутый мужчина и сочным голосом пригласил к столу. Сели. Блеснули сидины в голове Макдональда, отразились лучи света на орденах и погонах русских моряков. Я вижу, заметил Макдональд Павлухину, у вас наша медаль. Да, он получил ее от вас." — ответил Валерунд. — За храбрость. Еще в Дарданеллах. — У вас тоже наш орден? — И у меня, — сказал Валерунд. — Ваш орден, а это от японцев, орден священного сокровища. Макдональд, и без того часто привлекавший к себе внимание, теперь словно бросал вызов парламенту. Парламенту, в ресторане которого сидели два моряка революционного русского крейсера. Валеронт шепнул Павлухину. — Дагеш, бекон! Дохлый, но все равно неудобно. У гальванера лицо собрано в складке от внимания к лидеру. Павлухин смотрел прямо в рот Макдональду, который вдруг поднялся над столом и закончил свою речь громким возгласом. «Экс ориентелюк». «Что он сказал сейчас?» – спросил Павлухин сквозь шум зала. «Макдональд сказал, что свет идет с востока. Это почти масонское выражение. Точнее, свет идет сейчас из России». Потом Макдональд стал беседовать с Валерондом, и Павлухин заметил, что мичман вдруг съежился. Нервно и резко он отвечал Макдональду, и родимое пятно прыгало на дергающиеся от волнения щеки офицера. Улучшив момент, Павлухин спросил. «О чем вы спорили?» «Потом расскажу», – нехотя ответил Валеронд. Была совершена прогулка по зданию парламента, причем сам Макдональд выступал в качестве гида. Валеронд и Павлухин со смирением проходили по историческим залам, украшенным монументами великих мира британского. Была осмотрена и палата общин, стены, которые отделаны черным от старости деревом, навевали непробиваемую тоску. Лежали там на столе громадные книги в металлических переплетах, а за столом, словно трон, высилась седалища спикера. На одном из диванов было сильно вытертое место. Видно, депутат не дремал на собраниях, все время крутился от неустанного волнения. «Это», — возвестил Макдональд, — «место великого Гладстона». «Место, где сидел Гладстон», – перевел Мичман Павлухину и добавил от себя то, чего Макдональд никогда бы им не сказал. «Если бы этот Гладстон поменьше здесь крутился, нам бы не пришлось, Павлухин, топить своих в Дарданеллах, ибо Россия уже бывала на Босфоре». В библиотеке Макдональд показал морякам приговор Карлу I, подписанный членами парламента, и воскликнул. «Мы, англичане, всегда были революционным народом». «Вот теперь пошли», — сказал Валеронт. Выше этого пафоса ему уже никак не подняться. Застегивая шинели, они вышли на улицу, и Павлухин спросил. «Евгений Максимович, а все-таки что тогда говорил вам Макдональд, когда вы не захотели перевести мне?» Над улицами Лондона налетел мокрый снег. Пластами он оседал на флотских шинелях и отпадал прочь тоже пластами. «Видишь ли», — не сразу ответил Валеронт. Макдональд меня спрашивал об отношении команды к нам, к офицерам. И что вы ему ответили? Я сказал, что думаю. Не все тебе обязательно знать. Не обижайся, Павлухин, но это мое дело. И долго потом шагали молча. Люди плутонгов и дальномеров. Стали, огня, порохов и оптики. Люди не близкие, но вроде бы не совсем далекие. Когда-то, впаянные долгом в общую броню, они хорошо воевали. Эти вот люди. Матрос и мичман. Павлухин друг сплюнул. Ленч-то я доживал. Дерьмо такое. Спичку надо, чтоб потом до обеда в зубах ковыряться. Только аппетитно играл. А ведь мы, огляделся Валеронт, вышли на Пикадиле. Здесь много кафе, где подают чудесные бифштексы и жареные при тебе на решетках каминов. А вы, значит, уже бывали в Лондоне? «Еще гардемарином», — сказал Валеронт и загрустил. «Еще гардемарином», — повторил он задумчиво. «И был совсем иной мир, чарующий, воздушный. Пойдем отсюда, Павлухин, к черту. Я не верю в качество британских гифштексов военного времени». «Ну, куда двинем?» «Прям в аквариум. Там есть чудесный мьюзик-холл, нечто вроде забавного кафештана, Да и выпить нам не мешают». Они так и сделали. Аквариум был настоящим аквариумом. За стеклянной стенкой бассейна, просвеченные лучами прожекторов, торпедами проносились хищные акулы и таинством шевелились водоросли. А сонному осьминогу было скучно в этой громадной банке, и он печально разглядывал через стекло публику. После этого товарища мы и сядем», — по-хозяйски сказал Валеронт. «Ты посмотри, Павлухин, какие у этого гада умные глаза, а? Видишь, почти человеческие. Глаза мудреца, философа» шахматеиста. «Попадись такому в лапу, он тем мат в три хода обеспечит». Расстегнул шинель, бросил перчатки на дно фуражки. «Знаешь, Павлухин, я вот иногда думаю, а что, если придет время и на смену человечеству выползут со дня глубин тускороры, такие вот гады, с мудрым взглядом и покорят весь мир?» «Что с вами, Мичман? Еще и не выпивали». «Ничего». — раздельно ответил Валеронт. — Я продумываю себя, вызнаю сущность и анализирую. Рыжий коньяк дрожал в узеньких рюмках. Смеялась рядом красивая женщина, бросая к потолку холла пышную муфту. — Давай, — сказал Валеронт, берясь за бутылку, — выпьем. — А за что мы выпьем, дорогой Павлухин? Ты знаешь? — За революцию, которая надвигается. — Хорошо. Я не протестую. Офицер флота Его Величества пьет за революцию, которая... А почему тут сказал, надвигается. Ты ждешь еще какую-то другую, приятель?» Выпил и сразу налил коньяк снова. «Теперь мой тост», — строго произнес Валеронт. «Я пью за славу русского непобедимого флота. Я остаюсь верен своей скорбной персоне. Флот и корабли — моя сущность». «Выпьем, Павлухин». За погоню за МДН. Мы его за хвост не поймали, но гнали за ним красиво. Выпил. И опять наполнил рюмки. Теперь за налет на спящую хайфу. И за Дарданеллы. Пей, Павлухин, не жмурься. Там мы оставили немало номеров. И снова наполнил опустошенные рюмки. И, наконец, за тех четырех, которые закончили свою славную жизнь в мешках. Люто и страшно. И я, кажется, виноват. Павлухин качнул перед собой бутылку. Пусто, сказал. Ну и ладно. Ты погоди, поднялся Валеронт. Я сейчас. И откачнул тяжелую портьеру. Глядел на матроса скучающий осьминог. Блистали лучи прожекторов. За соседним столиком заливалась от смеха женщина, а Валеронт не возвращался. Чуйня недоброе Павлухин тоже нырнул за пыльные портьеры. Ногой распахнул дверь туалета. Пусто. Мичмана не было. А замкнутая за зеркало торчала записка. Гальванер сорвал ее и прочел. Вот так-то, товарищ Павлухин, не поминай лихом. Вчера мы шагали на демонстрацию, сегодня встречались с Макдональдом, но по глазам вижу, что гусь свиньи не товарищ. И ты, Павлухин, рано или поздно, но к стенке меня поставишь. Я только морской офицер. Но ты говоришь о классовой разности. Что делать? Я класс иной. Они же торопливая приписка. К тому же я ведь помню форт Мальбук, И вы мне этого никогда не простите. Скомкав записку в кулаке, Павлухин выскочил из туалетной. Жестами и мимикой крича стал выпытывать у служителя старенького малайца, куда делся русский офицер. Тот понял и махнул рукой на запасной выход. Павлухин опрометью выбежал на улицу. Вот и двор. С черного неба валила снежная каша, но здесь во дворе снег оседал нетронутой целиной. И на этом снегу четко отпечатались остроносые следы мичманских ботинок. Следы вели через весь двор, и Павлухин понесся прямо по этим следам. Ворота, а за ними улица. Здесь также падал мокрый снег, в черной жиже скользили авто и кебы, лоснились зонтики женщин и цилиндры мужчин. В лондонской суете навсегда затерялся Мичман Палеронт. Павлухин долго еще стоял в подворотне, покачиваясь. Ну и дурак. Буркнул хмуро и, вздернув на затылке воротник бушлата, в раскачку пошагал. Руки в карманах. Гвардейские ленты сибирского флотского экипажа вспыхивали при свете витрин, как пламя выстрелов. оранжевое с черным. Огонь с дымом. Тихоокеанская гвардия. И его эти ленты по лицу, больно как плети. Так, словно он в самом деле в чем-то провинился. Нет, ни в чем я не виноват. Пропадет Мичман без нас, шептал яростно, пропадет. А на крейсере уже не могли сдержать ненависти к Федерсону. Убивать не стали. Надавали ему по шее, бросили в катер с чемоданами и велели убираться прочь. Но вмешались англичане и снова выдворили механика на аскольд. Быстраковский в этот день напился допьяно и орал у на баке. «Шкертов не хватит! Всех перевешать!» Еще откровение оказался лейтенант Корнилов. «Я могу служить только государю-императору». Но служить хохлатской свинье-родзянке не намерен. «Бим! Голос! Голос!» Из британского дока с культяпкой вместо хвоста злобно лаял дрессированный «Бим» на далекую революцию в России. Тогда же англичане и вытурили Аскольд из доков, выведя крейсер на открытый рейд. Два эсминца подошли со стороны Глазга и, наведя на крейсер торпедные аппараты, отдали якоря в мутную воду Диванпортовской гавани. Ночью Аскольд отправился в далекий путь на глухую полярную окраину Отечества. Половина офицерских кают пустовала, владельцы их остались в Англии. Павлухин с мостика видел, как пропадает вдали чужой берег, Весь в тумане и слякоте и жалел только одного офицера пропадет мичман без нас пропадет жаль хороший был парень и никогда с нашим братом он не собачился отбивка борт крейсера оскольт вахтенный журнал время 035 на вахту у бакова среза не вышел матрос певинский проведенные по осекам поиски не дали никаких результатов Матрос Певинский приказом снят с довольствия как пропавший без вести. Время 21:17. Выстрелом убит в своей каюте старший механик Федерсон. Тело покойного брошено за борт неизвестными матросами. Курс прежний, волнение 9 баллов. В вахтенном на мостике заступил гальванный унтер-офицер Павлухин. Время 16:04. При смене наружных вахт исчез на переходе штрафной матрос, статьи 2 Иван Реполов. Прошли Нордкап. Ложимся на противолодочный зигзаг. Установлена радиосвязь с морским баташи в Стокгольме, который передал телеграмму Керенского для командира крейсера. Так весь курс заполняли журнал записями о курсах, ветрах, штормах и убийствах. Крейсер «Аскольд» дрожат от напряжения расслабленным корпусом, рвался все дальше на север, проламывая форштевнем стыл и полярные воды. цепенящие ветры Арктики уже задували. Широко и протяжно. От кромки льда до массива Шпицбергена и тугие клубки циклонов разматывались в бездонности неба и океана. Ветлинский весь переход до Мурмана не сходил с мостика, и четыре тени настигали его, и окровавленные мешки касались его лица. Это ему еще аукнется. Но потом. Не сейчас.